Все же, сказал я, мне непонятно, с какой стороны это касается мистера Кэмпбелла, а тем более дел моего отца. Роб может поднять 500 человек, сэр, а потому война касается его так же близко, как и многих других, ответил Бейли. Его ремесло гораздо менее доходно в мирное время. Потом, сказать по правде, я подозреваю в нем главного посредника между некоторыми вождями горной страны и североанглийскими джентльменами. Все мы слышали о том, как Роб и один из молодых Озбалдистонов отобрал у Ротозея Морриса казенные деньги, где-то в Чавиотских горах. Сказать по правде, шла даже молва, будто в ограблении участвовали именно вы, мистер Фрэнсис. И я был огорчен, что сын вашего отца пускается на такие проделки. Ну-ну, вам ничего не нужно говорить, я вижу, что ошибался. Но про актера я поверил бы чему угодно, а ведь я считал вас тогда актером. Но теперь я не сомневаюсь, что это был брат Решли, или кто другой из ваших двоюродных братьев. Все они одним дегтем мазаны, ярые якобиты и пописты, и считают государственные деньги и государственные документы своей законной добычей. А это тварь Моррис, презренный трус, он и по сей час не смеет заявить, что чемодан у него отнял никто другой, как роб. Впрочем, может, он и прав потому что таможенных и акцизников нигде не любят, и Роб может расправиться с ним втихую, прежде чем департамент, так он у вас зовется, успеет ему помочь. Я это подозревал, мистер Джарви, сказал я, и вполне с вами согласен, но дела моего отца вы подозревали. Это достоверный факт. Я знаю людей, которые видели своими глазами отобранные у Морриса бумаги. Не будем спрашивать, где». А про дела вашего отца скажу вам вот что. За последние 20 лет некоторые вожди и лэрды горной страны научились понимать, что им выгодно, а что нет. Ваш отец, как и другие дельцы, скупал леса в Глендиссерезе, Гленкиссихе, Тобернакипахе и других местах, и ваш торговый дом расплачивался векселями на крупные суммы. И так как кредит фирмы Озбалдистон и Трэшем стоял высоко, Я скажу в лицо мистеру Оуэну, как сказал бы за его спиной, что до последних несчастий неспосланных Господом, не было в деловом мире более уважаемого имени. Джентльмены горной страны, держатели векселей, всегда находили кредит в Глазго и Эдинбурге. Я мог бы сказать просто в Глазго, потому что кичливые эдинбуржцы принимают мало участия в настоящих делах. На всю или почти на всю означенную в векселе сумму. Так что... Ну, теперь вы поняли. Я сознался, что не совсем уловил его мысль. «Да как же», — сказал он, — «если векселя не будут оплачены, Глазговский купец нагрянет в горы Клэрдом, у которых денег кот наплакал, и станет тянуть из них жилы, доведет их до отчаяния. Пятьсот человек из тех, кто мог бы спокойно сидеть дома, станут все как один, и черт их тогда угомонит». Так что прекращение платежей торговым домом вашего отца «Ускорит взрыв, давно у нас назревавший!» «Значит, вы полагаете, — сказал я, удивленный столь странным взглядом на дело, — Рэшли Озбалдистон нанес удар моему отцу ради того, чтобы наделать неприятностей джентльменам, которым были выданы первоначально эти векселя, и тем ускорить восстание в горной стране?» «Несомненно, несомненно, это было главной его целью, мистер Озбалдистон!» Разумеется, соблазняли его также и наличные деньги, которые он унес с собой. Но они составили для вашего отца сравнительно небольшую потерю, хотя, может быть, для Рэшли только в них и заключалось прямое приобретение. Лично ему в похищенных ценных бумагах проку немного, ими он может разжигать свою трубку. Он попробовал, не оплатит ли их ему МакВитти и компания. Я это знаю через Эндрю Уайли, но те и сами старые воробьи, На Микину не польстятся. Они их отклонили, отделавшись хорошими словами. Рэшлиус Балтистон отлично известен в Глазго и доверием не пользуется, потому что в 707 году он вертелся здесь по каким-то католико-якобитским делам и оставил за собой долги. Нет, здесь ему за бумаги ничего не получить. Его возьмут на подозрение и станут допытываться, как они попали в его руки». Он их спрячет все целиком в каком-нибудь разбойничьем гнезде в горах, и я думаю, мой кузен Роб сможет их получить, если захочет.